Едва я успел это подумать, как мы были в доме священника. Мы стояли в гостиной, и Маргет глядела на нас с удивлением. Маргет была очень бледная, слабенькая, но я был уверен, что она почувствует себя лучше в присутствии сатаны. Так и случилось. Я представил ей сатану, как Филиппа Траума. Мы сели втроём, началась беседа. Никакой принужденности не чувствовалось, «Мы, деревенские жители, люди простые, и если гость приходится нам по душе, мы привечаем его». Маргет сперва удивилась, почему же она не видела, как мы вошли. Траум ответил, что дверь была приоткрыта, мы вошли незамеченными и ждали, пока Маргет к нам обернется. Это была неправда. Дверь была на замке, и мы с ним проникли каким-то иным путем, через крышу, через стены, спустились ли по трубе, я уж не знаю. Впрочем, когда сатана хотел в чем-нибудь убедить своих слушателей, это ему всегда удавалось. И сейчас Маргет вполне удовольствовалась его объяснением. Не говорю уж, что она была полностью поглощена им самим. Не могла глаз от него отвести, такой он был красавец. Я был доволен и очень гордился им. Я надеялся, что сатана покажет какие-нибудь чудеса, но он, очевидно, намерен был в этот день обойтись приятной беседой и вдобавок еще враньем. Так, например, он сказал, что он сирота. Это вызвало жалость у Маргет, и слезы сверкнули в ее глазах. Он сказал, что не знал никогда материнской ласки, что его мать умерла, когда он был еще маленьким. Отец же был слаб здоровьем и небогат, Во всяком случае, богатства его отца были не те, что ценятся в этом мире. Зато у него есть дядюшка в далеких тропических странах. Делец, богач и владелец доходнейшей монополии. Насчет этого дяди он и живет. Упоминание о щедром дядюшке заставило Маргет вспомнить своего дядю, и в глазах у нее снова блеснули слезы. Она сказала, что было бы очень приятно, если бы его дядя и ее дядя когда-нибудь познакомились. У меня по спине пробежали мурашки. Филипп сказал, что такое знакомство вполне вероятно. Я снова вздрогнул. — Чего не бывает на свете? — промолвила Маргет. — Ваш дядюшка путешествует? — Да, постоянно. У него ведь дела по всему свету. Так шла беседа, и бедная Маргет позабыла на время все свои горести. Это был у нее, должно быть, первый приятный час за долгое время. Я видел, что Филипп ей очень понравился, впрочем, это было легко заранее предсказать. Когда же заявил, что готовится стать священником, то понравился ей еще больше. Затем он пообещал, что устроит ей пропуск в тюрьму, чтобы увидеться с отцом Питером. Тут она просто пришла в восторг. Он сказал, что подкупит стражу. Ее же дело, как только стемнеет, прямо идти в тюрьму, и там без дальних затей предъявить записку, которую он ей даст. При входе раз и при выходе. Он начертил на листке какие-то странные письмена и вручил ей записку. Маргет радостно поблагодарила его и с нетерпением стала ждать сумерек. Надо сказать, что в эти древние жестокие времена узникам не позволяли видеться с близкими, и бывало, что они проводили долгие годы в темнице, так и не увидев ни разу дружеского лица. Я решил, что письмена на бумаге — какое-то заклинание, что стражники пропустят Маргет, не понимая, что делают, и тут же забудут об этом. Так оно и случилось». Урсула просунула в дверь голову и сказала «Ужин готов, барышня». Тут она заметила нас, испуганно поманила меня к себе, и когда я к ней подошел, спросила, не рассказали ли мы Маргет про кошку. Когда я ответил, что нет, она осталась довольна, и просила молчать и дальше, а то мисс Маргет подумает, что тут колдовство, пошлет за священником, тот осветит кошку, и доходом придет конец. Я сказал, что мы будем молчать, и она успокоилась. Я начал прощаться с Маргет, но сатана прервал меня и каким-то путем, не нарушив ни единого правила вежливости, устроил так, что он и я остались поужинать. Маргет была смущена. Она знала, что их ужином не накормишь и цыпленка. Урсула услышала в кухне наш разговор и вошла в комнату очень рассерженная. Она не скрыла своего удивления когда увидела как висела маргет и какой яркий румянец играет у нее на щеках потом обратившись к ней на своем родном богемском наречии, сказала я выяснил это позднее пусть уходят мисс Маргет нам нечем их накормить Маргет не успела еще ничего ей ответить как сатана вмешался и заговорил с урсуой на ее родном диалекте чем удивил немало и ее и Маргет Он спросил, «Не с вами ли мы беседовали недавно тут на дороге?» «Да, сударь, очень приятно. Я рад, что вы еще не забыли меня». Он подошел к ней и тихо шепнул, «Разве я не сказал вам, что эта кошка приносящая счастье? Не тревожьтесь об ужине». Беспокойство Урсулы как рукой сняло, и в ее глазах блеснули жадность и удовольствие. Как разумно она поступила, что взяла в дом эту кошку. Маргет не сразу освоилась с мыслью, что мы остаемся ужинать, а потом просто и безыскусственно, как было в ее обычаи, сказала, что ужин скудный, но она будет рада, если мы разделим его с ней. Ужин был подан на кухне. Урсула прислуживала. На сковородке, аппетитно потрескивая, жарилась рыбка. Для Маргет, видимо, подобная роскошь была неожиданностью. Урсула подала рыбку к столу, и Маргет, поделив ее на две порции, одну сатане и другую мне, уже начала объяснять, почему ей сегодня не хочется рыбы. Но вдруг замолкла. На сковородке уже жарилась другая, цельная рыбка. Хоть Маргет и была удивлена, но ничего не сказала. Должно быть, она решила ни о чем Урсулу не спрашивать, пока мы с сатаной не уйдем. Неожиданность следовала за неожиданностью. На столе появилось вино, потом блюдо с мясом, дичь, фрукты, угощение каких давно уже не было в этом доме. Маргет ничего не говорила и даже перестала выражать удивление. В этом, конечно, сказывалось воздействие на нее сатаны. Сатана не умолкая болтал, был весел и остроумен, и время шло незаметно. Он здорово врал, но трудно его было упрекать за это. В конце концов он был ангел, а ангелы в подобных вопросах не разбираются. Они не отличают хорошего от дурного. Сатана сам мне так говорил. Он решил зачем-то понравиться Урсуле и стал в разговоре с Маргет ее расхваливать. Будто бы потихоньку, но так, чтобы Урсула все слышала. Он сказал, что она красивая женщина и что он хотел бы познакомить с ней своего дядю. Не прошло и пяти минут, как Урсула уже интересничала и жеманилась, изображая из себя молодую девушку, и оглаживалась, как свихнувшаяся старая курица. Вдобавок она делала вид, будто не слышит, что говорит сатана. Мне было стыдно за Урсулу. Ее поведение подтверждало слова сатаны, что люди глупы и пошлы. Сатана сказала, что его дядя часто должен устраивать большие приемы. Умная женщина, которая заняла бы место хозяйки в доме, сумела бы сделать их, без сомнения, еще более привлекательными. «Ваш дядя, наверное, из знатного рода?» — спросила Маргет. «Да», — отвечал сатана равнодушно. Некоторые даже, желая польстить ему, именуют его князем. Но он, что называется, без предрассудков и оценивает людей не по званию, а по их личным качествам. Я сидел, опустивши руку, и огнесса подойдя, лизнула ее язычком. Тайна обнаружилась. Я открыл рот, чтобы сказать «Экие глупости, самая обыкновенная кошка, сосочки у нее на языке смотрят назад, а не вперед». Но ну, слова почему-то застряли у меня в глотке. Сатана засмеялся, и я понял, что должен об этом молчать. Когда стемнело, Маргет уложила в корзину фрукты, много всякой еды и питья и побежала в тюрьму, а мы с Сатаной неспеша направились к моему дому. Я подумал, что было бы интересно узнать, что происходит за тюремными стенами. Сатана подслушал мою мысль, и в ту же минуту мы были с ним в тюрьме. Он сказал, что мы находимся в камере пыток. Я увидел дыбу и другие орудия пыток. Дымящиеся факелы по стенам создавали зловещий сумрак. Кругом собрались палачи и еще какие-то люди. Они не обращали на нас никакого внимания. Это значило, что мы сатаной невидимы. На полу лежал молодой человек, связанный по рукам и ногам. Сатана сказал, что его подозревают в ереси и сейчас будут допрашивать. Лоачи требовали, чтобы он признался в своей вине. Он отказывался, утверждая, что не виновен. Тогда они принялись загонять ему под ногти деревянные шпильки, и он стал громко кричать от боли. Сатана остался невозмутим, но я не вынес этого зрелища, и он вытащил меня наружу почти без чувств. Свежий воздух помог мне прийти в себя, и мы направились к моему дому. Я сказал, что это ужасное зверство. Нет, Это чисто человеческая жестокость. Ты оскорбляешь своими словами зверей, они этого не заслуживают. Он стал развивать эту тему. Таковы все вы, люди. Лжете, претендуете на добродетели, которых у вас и в помине нет, и не желаете признавать их за высшими животными, которые действительно их имеют. Зверь никогда не будет жестоким. Это прерогатива тех, кто наделен нравственным чувством. Когда зверь причиняет кому-либо боль, он делает это без умысла, он не творит зла, зло для него попросту не существует. Он никогда не причинит никому боли, чтобы получить от того удовольствие. Так поступает только один человек. Человек поступает так, вдохновленный все тем же ублюдочным нравственным чувством. При помощи этого чувства он отличает хорошее от дурного, а затем решает, как ему поступить. Каков же его выбор? В девяти случаях из десяти он предпочитает поступить дурно. На свете нет места злу, его не было бы совсем, если бы не вы с вашим нравственным чувством. Беда в том, что человек нелогичен, он не понимает, что нравственное чувство позорит его и низводит до уровня самого низшего и одушевленных существ. Ну как, прошла твоя дурнота? Сейчас я тебе еще кое-что покажу.